Глава 66. С утра от снега не осталось и следа. Его уничтожил моросящий дождь, со временем перешедший в дымку. В полдень природа была покрыта сумерками, и мне уже начинало казаться, будто я застряла где-то между глубокой ночью и ранним рассветом. Из-за промозглой погоды становилось все холоднее и холоднее, а во второй половине дня общее положение вещей и вовсе ухудшилось. Мросящий дождь неожиданно превратился в сильный ливень, и крыша нашего гнезда, пусть и незначительно, но начала протекать одновременно в трех местах. Платине нельзя было вылезать наружу, так как дождь такой силы скрывал многие звуки и запахи, которые могли бы указать на затаившихся рядом металлов. Для него вылезти из гнезда в такое время — это все равно, что позволить обнаружить себя в самый уязвимый момент. Над решением проблемы платина думал недолго. Он попросту начал перестраивать гнездо изнутри. Вытащив определенное количество веток и стен и дна гнезда, он заткнул пробелы в потолке, а спустя 10 минут, к нашему общему облегчению, ливень и вовсе прекратился. «Кто такие блуждающие?» — задумчиво спросила я, дожевывая ножку куропатки, решив попытать удачу в этом вопросе еще раз. «Как у тебя с географией? В школе у нас был учитель-алкоголик, Веривший в мир, стоящий на трёх китах. Как думаешь, как у меня с географией? Я знаю только то, что написано в школьном учебнике. Дзелениум — это страна выживших. После техногенной катастрофы начали рождаться люди, склонные к мутации, пятикровки. Но что стало с людьми, живущими во время катастрофы? Что? — округлила глаза я. Заражение. Люди начали гнить изнутри и по необъяснимой причине Превратились в каннибалов. Рассказываешь мне про зомби? Криво ухмыльнулась я. Нет, зомби это страшная сказка, блуждающая и жуткая реальность. Зараженных называют блуждающими от того, что они лишены способности спать. Можно сказать, что они страдают от отсутствия сна. Как они могли оседлать черных страхов, если они больные люди, гниющие изнутри? Они не просто люди. Их тела поражены вирусом, передающимся через кровь. Этот вирус особым образом влияет на нервную систему. Зараженные в буквальном смысле не чувствуют физическую боль. Отсутствие боли автоматически отменяет страх перед болью. Но блуждающие сильны не только поэтому. Их можно назвать ходячими мертвецами, хотя они способны мыслить и выражать свои мысли вслух, они рабы своих желаний. Основным их желанием является голод. если говорить проще они в два раза сильнее тебя в три раза быстрее и в десять раз опасней догонят съедят хихикнула я и неожиданно для себя отметила что у моего смеха есть явный оттенок истерики но почему никто в кантонах об этом не знает проблема с блуждающими является проблемой планетарного масштаба за эти годы уцелело всего лишь несколько государств и все они островного типа наше государство Огромная глыба, отколовшаяся от материка за пять десятилетий до катастрофы. Между нашим островом и материком пролегает всего лишь километровый пролив, который блуждающие не могут преодолеть. Почему? Они не умеют плавать. А как же корабли? Человек может прожить около 30 лет зараженным, но его мозг постепенно разрушается, из-за чего он начинает жить инстинктами, а не здравым смыслом. Уже к концу первой недели заражения он не может соединить два указательных пальца, не то что управлять машиной или кораблем. Возвращаясь к вопросу о том, почему в кантонах ничего об этом не известно, потому что лучше, чтобы люди думали, будто техногенная катастрофа уничтожила все пригодные для проживания места, нежели знали, что где-то еще есть суша. Как только люди узнают о том, что рядом есть пригодный для жизни континент, пусть даже с зараженными людьми-каннибалами, Они ринутся прочь с острова с тоталитарным режимом, после чего делением останется без дешевой рабочей силы, которая в настоящем приравнивается к рабству. Люди вздумают, будто высокие заборы и глубокие рвы спасут их на другом континенте. А высокие заборы и глубокие рвы не спасут? Не знаю. Я бы, наверное, проверила, лишь бы не гнить в кантоне. Именно поэтому ты об этом и не знала. А Этой ночью из-за поднявшегося ветра Заглядывающего в наше укрытие, лес звучал по-новому. И хотя платина заслонил своей спиной вход в гнездо, это помогало только лишь наполовину. Если бы не спальный мешок и невероятной силы тепло, исходящее от моего соседа, я бы наверняка окоченела. И все же, несмотря на то, что ночь была холодной, я с уверенностью могла утверждать, что в моем послужном списке бывали ночи и попрохладнее». Утро. 28 число. За пределами гнезда днем теперь не просто сумерки, а настоящая ночь. Хотя луны не было видно, звезды светили во всю силу, разбивая своей мощью ночную тишину на осколки. Я привыкла, что Платина не спит, поэтому не стала его расталкивать, чтобы задать ему очередной вопрос. Я просто перевела на него взгляд и уже открыла рот, чтобы произнести вслух терзающие меня сомнения, но не встретилась с соседом взглядом. как это бывало обычно. Он спал. Платина спал, мерно дыша на меня своим пряным, теплым дыханием. Сначала я запереживала о том, что пока он спит, рядом, например, может бродить свинец. Но моя паника не продлилась дольше пяти секунд. Что-то успокаивающее было в его сне, освещенном холодными звездами. Его лицо было на расстоянии двух моих вытянутых ладоней, но я не чувствовала себя неловко, пристально разглядывая его черты. все таки какие же эти металлы красивые. Каждый из них обладал нечеловеческой красотой. Возможно, это было связано с тем, что они не совсем люди. Не моргая, я рассматривала ровные брови платины, его густые ресницы и точные линии губ, когда последние дернулись, заставив меня замереть. «Что?» — не раскрывая глаз, спросил парень, однако он не ввёл меня в растерянность. Я подозревала, что он спит некрепко. «Думаю, почему все металлы красивые». «Все?» Открыв глаза с непонятной интонацией, переспросил Платина. «Даже такие стервозные, как ртуть и свинец», — тихо выдохнула я. «Может быть, только у красивых людей есть клапан в сердце с необходимым зарядом адреналина?» «Человек трансформируется в течение месяца после обращения в металл. К концу месяца он становится эталоном человеческой красоты, и даже его пот пахнет фиалками». «Ты пахнешь фиалками?» — ухмыльнулась я. «Образно. Классно», — выдохнула я, после чего перестала улыбаться. Вообще, я о другом хотела спросить. Уже 8 часов, а утро все еще не наступило. Я бы даже сказала, что сейчас глубокая ночь. Может быть, мои часы неисправны? Мы на севере Ресталища, и скоро начало осени. В этой части тайги полгода отведено на ночь, так что дней не будет до весны. Не вылезая из спального мешка, мы позавтракали колотыми орехами, каждый из которых был размером с мой кулак, и продолжили спать, словно уставшие тюлени. Точнее, не продолжили, а продолжила. Когда я в очередной раз проснулась, на небе уже вовсю светила луна, заливая наше укрытие своим холодным светом. Платино сидел на краю гнезда и свесив ноги вниз, вглядывался в сторону обелиска. Поднявшись, я села рядом с ним, однако ноги не стала свешивать в обрыв, поджав их в позу лотоса, подсознательно опасаясь спускать свои конечности со столь внушительной высоты. Как блуждающие попали в ресталище, если делением отделен от континента, на котором обитают зараженные? Продолжила незаконченную для себя тему я. «Мы на континенте!» «Что?» — едва не прокричала я. «Тише, нас могут услышать!» «Кто?» Едва уловимо спросила я, заметив сосредоточенный взгляд платины, направленный в лес, находящийся под подножья обелиска. Большая половина участников уже достигла финиша. Рассредоточившись по тайге, они затаились друг от друга. «Ближайший к нам участник 15 минут назад прошел под нашим деревом и сейчас забрался под густую ель, расположенную в пяти метрах от той, под которой полтора часа назад скрылся еще один человек». Ответил Платина, и я замерла, необоснованно боясь того, что слабый человеческий слух сможет уловить наши голоса. Возвращаясь к вопросу о нашем местоположении, спокойно продолжил Платина, мы сейчас на полуострове, связанном с континентом тонкой линией суши. Это и есть эристалище. Здесь проводили опыты над мутирующей после катастрофы природой и пытались вывести инфекцию, способную подавить вирус в организме зараженного. Но учёных до сих пор так ничего и не вышло. Блуждающих не было на этом полуострове со времён их возникновения. Этому способствовала стена, возведенная на границе с континентом. Но, очевидно, каким-то образом зараженные проникли в лабораторию Кархара. «Это плохо, да?» — прикусила нижнюю губу я, подсознательно зная ответ на поставленный мной вопрос. Но Платина промолчал. «Он тоже знал, что я знаю ответ».